Глава вторая. Энтеп почнулся от кашля и не мог остановиться. Горло драло, даже глаза сами закрывались от боли. Он перекатился на бок, извергая соленую морскую воду. Наконец, рвота отпустила его. В желудке ничего больше не было. Не оставалось и сил, даже чтобы открыть глаза. Впрочем, он был в сознании и ощущал, что лежит на твердой земле и его трясет от холода и истощения. В глаза ему набился песок. Энтеп слабой рукой протер их, прежде чем осмелялся оглядеться. Над головой по низкому небу неслись серые облака. Он лежал на каменистой почве во впадине между кочками, поросшими травой. Он помнил только море, бурю, волны, смыкающиеся над головой. Как он оказался здесь? Конечно, не собственными усилиями. И сон? Сон? Позвал Интеп, с трудом поднимаясь на колени, уже почти в панике повторил. "Эсон! «Неужели Микениц погиб?» Пошатываясь, Интеп встал, потом поднялся на невысокий гребень. Отсюда он видел полосу прибрежного песка, на которую набегали по-прежнему высокие валы. Злые скалы. Интеп не забыл, что случилось вчерашней ночью. И все-таки, как он попал сюда? Интеп закричал вновь. Издалека с берега ответил голос. Наконец появился Эссон. Он волок за собой что-то длинное и темное. Микенец помахал рукой. Встретились они на мокром песке. Бросив на землю расщепленный кусок плавника, исон схватил египтянина за обе руки. Скверное было оно, Чинтеп, но мы живы. Значит, есть чему порадоваться. А остальные погибли. Корабль ударился об эти камни и разлетелся от удара. Мы рядом упали в воду, потом кормовое весло едва не снесло нам головы, оно падало прямо на нас, но оно-то нас и спасло. Мы держались за него, наконец нас вынесло на землю. Я кричал, звал, но никто больше не ответил. Потом я оттащил тебя сюда, подальше от ветра, и обыскал берег. Посмотрел и в воде, насколько можно было зайти. Никого, должно быть, все погибли с кораблем. Значит, плавать не умели. Исон тяжело опустился на песок, склонив голову на колени. Он не спал всю ночь и очень устал. Вождь и предводитель, он отвечал за своих людей, но все они погибли. Вот и меч холодной тяжестью лег на спину. ты знаешь, где мы?» — спросил Антеп. «Где-то на берегу. Точнее, не знаю». тот раз мы плыли вдоль берега, а здесь он такой одинаковый. Нет деревень, нет народа, нет пищи. С корабля не выбросило ничего, только щепки. «Надо идти», — он поднялся. «Но куда?» «Добрый вопрос. В шторм мы сперва как будто следовали за ветром, но во тьме могли развернуться. Нам идти на восток. Так, наверное, будет лучше». Кинув прощальный взгляд на погубивший корабль клыкастые скалы, на пустынный пляж, Эссон повернул налево и направился вдоль берега. Песок был мягок, идти босиком было легко, море сорвало с их ног сандалии. Интеп следовал за Эссоном по песчаному берегу, на котором не было даже тропинки. Шли они недолго и быстро наткнулись на полосу воды, слишком глубокую, чтобы можно было перейти ее вброд. Повернув, они побрели вглубь суши. Повинуясь внезапному импульсу, Интеп нагнулся и, зачерпнув воду ладонью, попробовал. «Едва солоноватая», — проговорил он. «Должно быть, это устье речки. Если мы направимся вверх по течению, она сделается пресной». Поток петлял и сужался. Ставшая пресной вода бежала по обросшим мхом скалам. Они напились, лежа на животах. Исон сел, вытирая рукой рот, и внезапно застыл. а потом обнажил меч. Над Приморской равниной поднимались невысокие, поросшие лесом холмы, и в просвете ветвей была видна ногая вершина одного из них. На самой верхушке высилось какое-то округлое сооружение. Людей не было видно. Оглядевшись, Исон с мечом в руке направился к вершине холма. Миновав густую рощу, они вышли на заросшую тропку, приведшую их на склон перед загадочным сооружением. Сделано оно было из земли. С одной стороны виднелся ряд каменных глыб. Самая крупная, в центре, напоминала закрытую дверь. «На гробницу, похоже», — проговорил он Теп. Исон, согласно кивнул, однако, пока они поднимались на холм, держал меч в руке и опустил его в ножны, лишь когда убедился, что людей здесь давно не было. «Гробница», — проговорил Эсон. «Я уже видел такие». Он наклонился к щели у края глыбы, закрывающей середину входа, но не смог увидеть за ней ничего, кроме темноты. Там посреди зал — погребальная камера. Она сложена из вертикальных камней. На них положены потолочные плиты. В ней можно найти истлевшие кости, дары покойному, может быть, золото. Он навалился на тяжелый камень. «Похоже на Микенский, только куда проще. Будем открывать?» — спросил Антеп. «Не обязательно. Лучше вернемся к берегу». Солнце пробилось из облаков и грело их спины. Путешественники шли до полудня. Наконец, Интеп, остановив Эсона, указал на загибающийся дугой берег. Воткнув палку в песок, он задумчиво поглядел на тень. «Мы, кажется, повернули на север», — проговорил египтянин. «И если этот берег будет все так же изгибаться, скоро повернем на запад». Не оказались ли мы на полуострове или мысе? Возможно, но я не помню ничего такого. Берег велик, остров огромен. Он тянется на север, неведомо куда. Я мог не видеть этой его части. Надо посмотреть, что лежит впереди, — проговорил Энтеп, поднимаясь наверх по поросшей травой дюне. Устав от ходьбы, он ощущал лишь пустоту и бурчание в желудке. Добравшись до вершины, египтянин огляделся и, быстро пригнувшись, сбежал вниз по склону. «Там кто-то идет вдоль берега. Я сразу же опустился в траву, как только заметил его. Скорее всего, он меня не видел». «Он один?» — проговорил сон, извлекая из ножен меч. «Один. Я видел весь берег. Кроме него никого». «Нам нечего бояться одного человека». Легко размахивая мечом, Исон зашагал по песку. Интеп плелся следом, не ощущая даже тени подобной уверенности. На скалистом выступе, уходящем в море, Эссон остановился, и Интеп догнал друга. Разбрызгивая воду, кто-то шел по отмели. Высокая волна разбилась о скалу, и с моря послышалась ругань. Интеп подступил. Плеск приближался. Живые на руке Эссона взбухли, он стиснул рукоять меча. Человек обходил скалу и вышел прямо на них, вздрогнув от неожиданности. Знакомая рваная физиономия в шрамах. «Эй, яс!» — закричал Исон и вонзил меч в песок, кинувшись в воду, обнимаясь кулачного бойца. «Ну и встреча!» — вопил Иос. Они обнимались, а зелёная вода подступала к коленям. «Я думал, что ты погиб вместе с остальными!» — проговорила Сон. «А сам ты не вышел из могилы!» Если бы я не обнимал тебя своими руками, то подумал бы, что вижу духа. Но теперь нас трое, если только египтянин не вернулся сюда призраком из своих земель на западе». Интеп начал было хохотать с остальными, но в голову ему вдруг пришла ужасная мысль. «А как здесь оказался сам кулачный боец?» «Эйос», — обратился он, — «значит, ты шел сюда вдоль берега?» «С тех пор, как утром солнце открыло мои глаза». Я лежал один на песке, вокруг никого не было. Голодный, пить хочется до сих пор. Пошел вдоль берега, все шел и шел, и не нашел ничего. Ты поворачивал? Ни разу. Выйдя на берег, они смотрели на бледного Энтеба, тяжело опустившегося на песок. Ты понял, что это значит? Мы тоже шли в другую сторону. Эсон понял сразу. Остров. «Мы попали на остров. Пустынный, к тому же», — проговорил Энтеп с безнадёжностью в голосе. «На берегу мы не встретили никого, ничего не нашли, кроме того ручья. Значит, вы видели больше, чем я. Если вы знаете, где вода, покажите мне дорогу к ней». «Ещё мы нашли гробницу», — проговорил Энтеп, поднимаясь. «Это остров мёртвых. В глубине суши могут жить люди». Эссон опустил меч в ножны и первым направился вдоль берега. «Если они здесь есть, мы найдем их. Здесь должны быть люди». Они не нашли никого. Вдали от моря, среди невысоких холмов, обнаружились другие гробницы. Там были совсем древние. Ветер даже сдул землю с каменных блоков, закрывавших погребальную камеру. Слов Энтеба они не повторяли». но и не произнесенные они звучали в ушах. Остров мёртвых. С самого высокого из холмов было видно море, со всех сторон окружавшее остров. Вдалеке, на горизонте, чернела земля. Вот и всё. Когда тени начали удлиняться, они вернулись к ручью у той гробницы, которую обнаружили первый, и напились воды, чтобы притупить чувство голода. «Что будем делать?» — спросил Эйс, и оба они поглядели на Исона. Тот медленно покачал головой и поглядел в сторону темнейшего моря. «Думаю, что нам конец. Словно морские рыбы на берегу», — проговорил Энтеп. «Странно это — уцелеть в кораблекрушении, а потом умереть от голода». Ещё есть!» — Эйс протащил сквозь пальцы длинную травинку и поглядел на зернышки, оставшиеся на ладони. Не бог вещь что, но мне приходилось есть и похуже. Будем есть эти семена, ловить птиц. — Рыбу тоже, — добавил Интеп. — Вода и пища есть, можем выжить. — Зачем? — спросила Сон. — Чтобы жить, как дикие звери, без огня и укрытия, пить воду, жевать сухие семена. — Зачем? — Смерть все равно придет к нам. И он громко повторил слова Интепа. Это же «Остров мертвых».